Глава 2. Психотерапия. Юлия волновалась. Конечно, об Алексее Ивановиче говорили только хорошее, и Катя Горская, когда рекомендовала ей сходить, нахваливала бессмертного в восторженных тонах. Дана и сама видела, тринадцатилетняя Светка всего за пару недель занятий с бессмертным превратилась из нервозной истерички, совсем отбившейся от рук, во вполне вменяемого и адекватного подростка. Нет, дело было не в бессмертном, дело было в Костике. Угрюмый мальчишка ждал в приёмной, пока она тут закончит, а Юлия никак не могла начать. Алексей Иванович, решилась она наконец. Нам вас рекомендовали, и, наверное, нам действительно нужно было прийти, но я, извините, я не совсем понимаю, как начать. Начнём с того, что у вашего ребёнка проблема Бессмертный сидел, откинувшись в кресле, поставив локти на подлоконники и ступив на весу пальцы с ухоженными ногтями. Или то, что вы считаете проблемами. Ко мне вы пришли, чтобы я помог вам их решить. Бессмертный сидел неподвижно, смотрел спокойно, улыбался. Да нет, не улыбался, лишь обозначал улыбку уголками рта. Не напрашивался, не заигрывал. Вел себя, отметила Юлия, как уверенный в себе профессионал. Она решилась. Ну да, вы правы, Костя в последнее время не просто. Мы с мужем разводимся, и Костя, в общем, ну переживает, прямо скажем. Вы не подумайте, я из-за одного этого не стала бы тревожить ни ребенка, ни вас. Но дело в том, что из-за этого, а может не из-за этого, не знаю уже. С ним происходит что-то странное. Да. Бессмертный не сменил позы, но тоном обозначил заинтересованность. Да, у него начались кошмары. Он стал плохо спать, то и дело просыпается по ночам. По утрам целая история собрать его в школу. Не хочет и всё. Не нравится ему в новой школе. Новой? Да, он летом перешёл в пятый класс, мы перевели его в новую школу. Она подальше от дома, но гораздо лучше. Да мы преподаватели, и оснащение, и бассейн есть. Бессмертный слушал, поощрительно кивая. А еще эта книга. Юля опять замялась. Мне кажется, из-за нее все у Костика. Ну не все, но как-то это связано. Какая книга? Сказки. Сказки. Бессмертный поднял бровь. Да, сказки. Самые обычные русские народные сказки. Лиза, это наша няня, няня Костика. На третий день рождения подарила ему книгу сказок и дарила каждый год по очередному выпуску, даже когда ушла. Я не очень понимаю, что такого в этих сказках, обычные Иван Царевич, да Баба-Яга и я не знаю, важно это или нет, но Костя сильно расстроился, когда в этом году не получил от Лизы очередной том. А почему не получил? Я сама, если честно, не понимаю. Мы хорошо с Лизой расстались, поддерживали связь, Но в последние 3 месяца она ни на звонки не отвечает, ни на сообщения. Даже я немного волнуюсь. Представьте, что с ребёнком творится. Он её очень любил. Да, интересно, задумчиво протянул Бессмертный. Лизой мы ещё успеем заняться, уверен, с ней всё хорошо. А вот что всё-таки насчёт сказок? А что? Юлия сначала не поняла. А, да, вы про это? В общем, Костя их перечитывает каждый вечер, и, по-моему, эти персонажи ему и снятся в кошмарах. Полнее, естественно, если перечитывать каждый вечер. Вы не пробовали забрать их, дать что-нибудь другое? Конечно, пробовала. И Гарри Поттера, и Жюль Верна, и Дюма. Но он прочитает их за 2-3 дня и снова возвращается к своим сказкам. Я уже не знаю, что делать, Алексей Иванович. Может быть, все вы? Я вас понял. Бессмертный положил ладони на стол, подался вперёд. Что ж, зависть ребёнка. Попробуем с ним поговорить, выяснить, чем его так завлекли, Иван Саревич, с бабой Егой. Мальчишка сидел в невысоком удобном кресле напротив психолога и недоверчиво осматривал комнату. Психолог молчал, благожелательно глядя на мальчика, то ли оценивал, то ли ждал, что тот первый начнёт. на кушетку он ему лично предложил, как ждал Костя по виденному в фильмах. Да и не было здесь никакой кушетки. Был мягкий белый диван, белые кресла и белый ковёр. Белое не больничное и проспиртованное мертвенной белизной, а пентхаусное белизной дорогих отелей и роскошных гостиных. Сам-то Костя не был ни там ни там, а судил опять-таки по фильмам и рекламе. На фоне белоснежных стен, пола и потолка выделялся чёрный полированный стол. На столе был чёрный ноутбук, чёрный бюст Пушкина и хрустальная узкая ваза с алой розой. Больше в комнате не было почти ничего. Алексей Иванович сидел, откинувшись в кресле, явно не собираясь ничего ни записывать, ни говорить. Ну и мальчишка не собирался. Он упрямо нахмурился, разглядывая ногти. Это мама затеяла притащить его сюда. Пусть сама и разбирается со всем этим. А он не станет. И вообще, это ему семейные проблемы Костя, это так скучно, не правда ли? Вкратчивый голос бессмертного раздался так неожиданно, что мальчишка вздрогнул и невольно взглянул на него. Бессмертный смотрел внимательно, улыбаясь уголками губ. Костя неопределённо пожал плечами и снова отвернулся. Дурацкая ситуация, продолжал Бессмертный. Родители разводятся, ребёнок переживает и хочет, чтобы его оставили в покое, а его тащат к психологу и требуют, чтобы он поговорил об этом, при том, что говорить ему совершенно не хочется. Костя поднял глаза на Бессмертного. Он приготовился сопротивляться, но пока что приходилось только соглашаться. Хоть и молча. Но видишь ли, тебе и не обязательно ничего говорить. Я и так всё прекрасно знаю. Ты и парень вроде не глупый, поэтому сэкономим время. Перейдём к сути. Чего ты хочешь? Я? Костя был немного ошарашен. Мама хочет, чтобы я привёл тебя в норму, вернул, так сказать, в докризисное состояние, помирился с разводом. А чего хочешь ты? Костя задумался, хмыкнул, потрогал бюст Пушкина. А это имеет значение? спросил он, посмотрев в окно. Бессмертный усмехнулся. Обычно нет. Обычное мнение детей в таких ситуациях значения и впрям не имеет. Но не в этот раз. Почему? заинтересованно спросил Костя. Потому что ты не дурак, в отличие от большинства моих клиентов. И задаёшь правильные вопросы. Не вызываешь у меня странное желание помочь тебе, по-настоящему. Как? Ещё один правильный вопрос, поощрительно кивнул бессмертный. Я отвечу тебе, Костя, но позволь ещё кое-что спросить. Бессмертный перешёл на вкрадчивый шёпот. Что такого в этих сказках, от которых ты не можешь оторваться? Мальчишка вздрогнул. Сказки А при чем тут сказки? Взрослые уходят от проблем в выпивку, в обжорство, в разврат, в экстрим. Куда уйти от своих проблем детям? Только в игры и в книги. Занятно, в какие книги ушел ты? Почему? Настороженно спросил Костя. Сказки это не самое странное. Бессмертный отвечал, словно бы не Костику, а каким-то своими мыслям. Это приемлемый выбор, хотя и не стандартный. Но в твоём возрасте Гарри Поттера читают обычно, Властелин колец. Почему русские сказки? Мальчишка пожал плечами. Надо бы ему рассказать о Лизе, о том, как она читала ему эти сказки в раннем детстве, как дарила на очередной день рождения очередной том с трогательной надписью, как его расстроило, что в последний раз Она ему ничего не подарила и вообще куда-то пропала. Наверное, было бы правильно рассказать об этом, но он не хотел. Не сейчас. Может быть, в другой раз. Не знаю, начал он неуверенно, глядя на Пушкина. В них есть какая-то недосказанность всё время. Не то, что в Гарри Поттере, словно они недописаны. Словно что-то утаивается важное, специально причём. Можно пофантазировать, придумать свои версии. И какие же у тебя есть версии? Кость рассмеялся. Да так, это всё ерунда. Он помолчал, покусал губы. Мне нравится думать, что сказочный мир существует в реальности, и сказочники его не придумывали, а описывали, но только по слухам. Забавно, правда? Да, забавно. Бессмертный откинулся в кресле. Внимательно глядя на немного смущённого мальчика. Забавно. Но ты не первый, кому пришла в голову такая идея. Некоторые даже пробовали проверить её на практике. Как это? ошарашенно спросил Костя. Как обычно, невозмутимо ответил Бессмертный. Методом опыта и эксперимента. Вы о чём вообще? мальчишка перестал понимать происходящее. И лишний доумённо смотрел на бессмертного. Все мы верим в чудо. В голосе бессмертного не было ни капли иронии. Всем нам хочется волшебства хоть иногда, хоть раз в жизни. Но мало кому приходит в голову не просто ждать чуда, а искать его. Он наклонился к Косте через стол, доверительно понизив голос. Потому что никто не знает где. Где? Машинально выпалил мальчишка. Бессмертный смотрел, улыбаясь. Костя помнился. Простите, пробормотал он. Вы так говорили, что я чуть не поверил. Прям уж как Лиза. А ты хотел бы поверить? Бессмертный предпочел не заметить его оплошности. Поверить во что? А задаченно нахмурился Костя. В свою версию. Версию сказок. Зачем? Костя понимал, что опять перестаёт понимать. Видишь ли, Костя, бессмертный откинулся в кресле. Вера странная штука. Иногда ты веришь в то, чего нет, и все знают, что этого нет. А ты стоишь на своём, много лет убеждаешь всех, что прав, доказываешь королю, собираешь экспедицию и плывёшь через огромный, страшный, неведомый океан. и открываешь Америку. И тебя прославляют, и награждают, и твоё имя остаётся в веках, а могло бы остаться в памяти лишь пары родственников и соседей, как синоним незадачливого дурачка. Если бы Колумб не настоял на своём и не пошёл бы до конца. Но ведь это же мальчишка окончательно запутался. Это же не одно и то же, в смысле сказка и Америка, и Колумб Америка тоже когда-то была сказкой, сказкой про Атлантиду. Знаешь такую? Костике внул. Бессмертный сделал неопределённый жест. Ну вот. Так что вы хотите сказать? неуверенно спросил Костя. Что сказки реальны? Реальность, Костя, бессмертный опять неопределённо повёл рукой. Учёные до сих пор спорят о том, что такое реальное и нереальное. сны, например, реальны или нет? Ну, конечно же, нет, мальчишка ответил торопливо, не слишком задумываясь над вопросом. О своих кошмарах как и о Лизе он здесь рассказывать был не намерен. А вот Дмитрий Иванович Менделеев с тобой бы не согласился, бессмертный и эту оплошность предпочёл проигнорировать. В 8 классе вам будут преподавать периодическую таблицу элементов. Наверняка, а сообщают, что Менделеев увидел ее во сне. Как такое возможно? Костя пожал плечами. Некая сущность идеального мира воплотилась в реальном. Бессмертный качнулся в кресле, встал, подошел к окну, выглянул наружу, обернулся, скрестив руки, прислонился к подоконнику. Костя следил за ним, повернув кресла и машинально поглаживая левой рукой бронзового Пушкина. лучше не уникальный на самом деле. Такое происходит сплошь и рядом. Писатель придумывает образ, и бац, мы уже видим на экране этих героев как живых. Учёный делает открытие, человек летит на луну. Акт творения Кости загадочная вещь, до сих пор загадочная. кое-что, однако, можно утверждать наверняка. Любое материальное творение изначально начинается с нематериальной идеи. даже мы с тобой наши родители сначала подумали о детях, представили себе некий идеальный образ ребёнка, а потом уже занялись производством. Мальчишка смущённо хмыкнул. А ещё мы знаем, что с какого-то момента творения начинают жить независимо от творца и порой даже вопреки его замыслу. Костя помолчал. Так что тогда получается? Что твоя идея о реальности сказочного мира вовсе не такая бредовая, как тебе кажется, тебе или окружающим? Вполне рабочая, допустимая гипотеза. Вы серьёзно? Мальчишка во все глаза смотрел на бессмертного, пытаясь уловить иронию или насмешку. Такой же вопрос задавали Генрих у Шлиману, который поверил в реальность легендарной Трои и отправился её искать. И представь себе, нашёл Тысячи лет люди думали, что космос это обиталище богов, и человеку туда не попасть, пока Королёв с Гагариным не убедили всех в обратном. Ты разумный, адекватный парень, Костя, но в тебе чувствуется дух авантюризма. Разве тебе не хочется проверить свою гипотезу? Как? Есть вариант, скажем так. Медленно произнёс бессмертный. Не спеши и подумай. Если захочешь попробовать, обсудим эту тему в следующий раз. Костя во все глаза смотрел на бессмертного. Он никому никогда не рассказывал о своих фантазиях. Как же этому человеку удалось за несколько минут выведать все его сокровенные мысли, страхи и желания? Да ещё и не высмеять их, не начать опровергать, а сделать вид, сделать вид, или он не делает вид? Кстати, Костя Бессмертный оттолкнулся от подоконника, подошёл к столу, явно намереваясь завершать встречу. Не думай, что я забыл про твою первую проблему. Я помню. Я помогу тебе разобраться с разводом родителей и попробую найти Лизу. Откуда вы? выдавил Костя, вставая. Мама твоя сказала. Простодушно улыбнулся Бессмертный. Наверное, догадалась, что ты ничего об этом не скажешь. Вообще-то правильное решение, Костя. Но будь на моем месте другой специалист, ты бы ушел отсюда без перспектив. Считай, что тебе повезло. Бессмертный по отечески хлопнул его по плечу и подмигнул. От неожиданности Костя подмигнул в ответ и расплылся в улыбке. Пока ехали обратно, Юlia то и дело недоверчиво косилась на сына. Костя сидел, пристегнувшись на переднем сиденье, вертел в руках подаренный на день рождения смартфон. и загадочно улыбался. Улыбался. Юлия не помнила, когда сын так улыбался в последний раз. Даже на день рождения он лишь старательно делал вид, что ему весело, хотя весело ему не было. В последние полгода, с тех пор, как она поняла, что у мужа любовница, как начались постоянные ссоры, и муж почти перестал ночевать дома, а она то и дело срывалась на сыне. А потом в слезах целовала, обнимала и просила прощения. Костя ходил подавленный. Он всё понимал. Он знал, что так бывает. И не у него одного в семье, но ему всё равно было тяжело. И никакие ухищрения родителей, пытавшихся скрывать разлад как можно дольше, ни к чему не приводили. Исчезновение Лизы и переход в новую школу только усугубили его и без того нерадостное состояние. Мальчишка замкнулся в себе и почти не реагировал на все попытки растормошить его. Ни подарки отца, включая новейшую приставку и экскурсию в Питер, ни душевные разговоры с матерью, ни поездка в деревню к бабушке с дедушкой не могли его вывести из состояния угрюмой подавленности. Иногда он оживлялся, казался почти обычным, почти счастливым ребёнком, но эта псевдоэйфория длилась несколько часов. После чего Костя опять приходил в уныние, которая, видя тревогу матери, научился скрывать за показным спокойствием и фальшивой улыбкой. Но сейчас он улыбался не фальшиво. Он улыбался искренне, своей знакомой улыбкой проказника, что-то натворившего и уверенного, что мама ничего не узнает, а если и узнает, всё равно ругать не будет. Юлия поразилась, каким счастливым, нет, не счастливым и даже не радостным, а она долго подыскивала подходящее слово, воодушевлённым. Да, воодушевлённым вышел сын из кабинета бессмертного. Она не решилась спрашивать там. Она всю дорогу присматривалась к сыну, боясь спугнуть его вдохновенный настрой. Но всё же не выдержала. Костя, а, ну, как тебе, Алексей Иванович? осторожно начала Юлия. Что? Костя явно отвлекся от каких-то своих мыслей. А, Алексей Иванович, ничего, нормально. Ты словно светишься. Юлия недоверчиво смотрела на сына. Что он там такого тебе сказал? Да так, ничего особенного. Костя думал о чем-то своем, продолжая улыбаться. Просто поговорили. О чем? Да мам, ну не знаю о чем. Заныл Костя. Как тебе сказать, о том, о чем. А книжка, ха. О... Не знаю я, как сказать. Ничего такого особенного. Просто он прикольный дядька, как-то, знаешь, нормально разговаривает, не как другие. И кабинет у него прикольный, не как у врача. Костя опять улыбнулся чему-то своему. Юлия удивлённо смотрела на сына, пока резко затормозивший впереди мусоровоз не заставил её выкрутить руль вправо, перебрать пару эпитетов и перевести дыхание. Костя, когда она снова повернулась к нему, кажется, даже не заметила этого. Он спокойно сидел, крутил смартфон и улыбался в лобовое стекло. Мальчишка думал о чём-то своём. И Юлию кольнуло смутное досада. Почему до её сына смог достучаться совершенно посторонний, пусть и профессионально подготовленный человек, а не она сама и вообще никто из близких? Что они делали не так?